«Я же говорил! Нужно было закончить ее сегодня же вечером!» Прокричал Птоклюзп-2Б, стараясь перекрыть издаваемый пирамидой скрежет. «Теперь до нее не добраться! Там наверху должно быть кошмарный вихрь!» Дневная корка льда, покрывавшего черный мрамор, растопилась, а до самого камня с трудом можно было дотронуться. Птоклюзп-2Б рассеянно взглянул на навершие, потом на брата, который прибежал, как был в ночной рубашке. "Где отец?" спросил он. "Я послал одного из нас разбудить его", ответил Таклюс 2А. "Кого? Вернее, одного из тебя". А, -а, -а, -а! Иптаклюс 2Б снова уставился на навершие. "Не такое уж оно и тяжелое! Мы вдвоём могли бы на руках поднять его туда". Он испытующе взглянул на брата. «С ума сошел! Пошли кого-нибудь из людей!» и «Все разбежались!» Вниз по реке еще одна из пирамид попыталась засветиться. Раздался треск и шипение, и воющий и рваный язык пламени по дуге прочертил небо, вонзившись в землю у самого подножия Великой Пирамиды. «Она начинает взаимодействовать с другими!» воскликнул 2Б. «Давай! Надо зажечь ее немедленно! Это единственное спасение!» Неподалеку от одной из граней пирамиды синий зигзаг взметнулся в небо и ударил в каменное изваяние сфинкса. Воздух зашипел. Братья взяли камень с двух сторон и кряхтя стали тянуть его вверх по лесам. Пыль, клубящаяся вокруг, принимала странные очертания. «Слышишь?» Нахмурился 2Б, когда они поднялись на первую площадку. «Хочешь сказать, мы столкнулись с утечкой времени и пространства?» Во взгляде, который архитектор бросил на брата, сквозило неподдельное изумление. Не каждый день услышишь такое верное определение от какого-то там бухгалтера. Но вскоре изумление вновь сменилось ужасом. «Я не о том!» Едва вымолвил он. «Воздух стонет, будто его пытают!» «И не это!» С досадой ответил 2Б. «Я имею в виду скрип!» Разряд прогрохотал еще над тремя пирамидами. И пронзив роящиеся облака, ушел в черную мраморную вершину. «Нет! Скрипа не слышу!» Признался 2А. «По-моему, он идет изнутри самой пирамиды!» «Что ж, можешь приложить ухо и послушать, но я этого делать не собираюсь!» Порывы ветра раскачивали леса. Еле удерживая тяжелый камень, братья с перебрались на другую лестницу. «Я же сказал, у нас ничего не получится!» Пробормотал бухгалтер, когда камень нежно опустился прямо ему на ногу. «Не надо было браться за эту стройку! Заткнись и тащи!» Братья-птоклюспы, переходя с одной шаткой лестницы на другую, прокладывали свой путь к вершине Великой Пирамиды. А между тем, протянувшиеся по берегам джеля пирамиды поменьше, вспыхивали одна за другой, и шипящие зигзаги времени перечеркивали небо. Примерно в то же время величайший математик в мире, лёжа в стойле и прислушиваясь к уютному бурчанию собственного брюха, вдруг перестал жевать свою жвачку, почувствовав, что происходит какая-то свистопляска с числами. со всеми числами сразу.